Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Когда дверь за Кайлом закрылась, я обернулся к Рене, всё ещё стоявший у холодильника. Ей было под 50, и выглядела она великолепно, хотя сейчас хмурилась и смотрела сердито, как подобает старшей сестре. Она всегда считала своей обязанностью вмешиваться в мои дела и вставать за меня грудью, одновременно задавая мне взбучку всякий раз, когда, по её мнению, я заслуживал взбучки. Мы мы с Кайлом постепенно находим общий язык, сказал я. Сегодня мы мирно побеседовали, всё обсудили. Рене пожала плечами. Очень скоро ты будешь благодарен ему только за то, что он снова навестит тебя. Уже благодарен? Ты дашь мне подстричь тебя сегодня? Лучше в следующий раз. Ты совсем оброс. В следующий раз. Рене обошла меня и села прямо напротив на место Кайла. Я не знаю, когда будет следующий раз. Я полагал, Рене появится через неделю, как обычно, но по её глазам понял, что сильно заблуждался. А вы с Дэнни уезжаете в отпуск или что-то вы вроде? Трэвис Джордан. Я должна извиниться перед тобой. Я была не права. В чём не права? Она глубоко вздохнула. Не права в том, что позволила тебе просто просиживать задницу. то было типичное для Рена резкость выражений. Так проявлялась её грубоватая любовь. Трэв, прошло 10 месяцев. Мэриан страшно огорчилась бы, увидев тебя в таком состоянии. Я страшно огорчена. Мы с Дэни всё обсудили, и он прав. Я думала, что помогая тебе, стирая твою одежду, составляя списки продуктов, бегая по магазинам и готовя тебе еду, но Она отвела взгляд в сторону и побарабанила пальцами по столу, собираясь с духом. "Я не могу больше быть тебе матерью. Очень юны начинаются занятия в школе, и к этому времени ты должен снова стать опрятным, энергичным и ответственным взрослым человеком. Ты должен стать примером для окружающих. Иными словами, вернуться к жизни. Нет, не вернуться, а продолжать жизнь. Я имею в виду" Она оглядела взглядом дом. Это был маленький дом, со своего места Рина могла видеть столовую, гостиную и спальню. Когда мы были детьми, мама никогда не позволяла нам устраивать беспорядок вроде этого. Мы должны были прибираться в своих комнатах, помнишь? И вот теперь я должна убираться в твоём доме. В чём собственно дело? Я огляделся по сторонам. Разве это беспорядок? Мне казалось, я просто держу все свои вещи на виду и в пределах досягаемости. Мне не следовало делать даже этого, но я вчера разговаривала с Доном Андерсоном. У него на складе есть стиральная машина, получившая повреждения при транспортировке. Она работает прекрасно, просто на корпусе вмятина. Но он готов продать машину за сотню долларов. Ты риск купи её, установи и используй её по назначению. Достань бельевую верёвку и натяни её на заднем дворе. Становится тепло, ты можешь сушить бельё на улице. Ты пробовал приготовить мясную запеканку по рецепту, который я тебе дала? Та Мисс Найзе запеканка. Хм, <свят> да, я страшно долго с ней возился. Ты часто готовил её, когда вы с Мэри Анжелией в Калифорнии. Я знаю, она мне говорила, и у тебя в холодильнике остались полуфабрикаты для запеканки. Попробуй, приготовь её ещё раз. Попытайся вспомнить все рецепты и готовить по ним, потому что с сегодняшнего дня я устраняюсь отдел. Рина быстро обошла меня и подняла с пола корзину для грязного белья. Эту повинность я ещё выполню, а дальше лучше купи и стиральную машину. Она наклонилась и чмокнула меня в щёку. Мы ещё поговорим как-нибудь обязательно. Мы вроде как уже поговорили, сказал я. Мы ещё поговорим, обещаю. Пока. Она улыбнулась, повернулась и вышла за дверь. Я услышал, как завёлся и отъехала от дома её Бронко, а потом воцарилась необыкновенная тишина, характерная для маленького фермерского городка в восточной части штата Вашингтон. В таких городках не слышится постоянный шум транспорта, и единственный аэродром представляет собой узкую взлётно-посадочную полосу для опыляющих поля аэропланов, находящуюся в нескольких милях к западу от города. Я слышал стрёкот электрических настенных часов и неравномерный стук капель из крана на кухне. Где-то по соседству залаяла собака. Ветерок подхватил сухой лист и погнал по бетонной дорожке сразу за открытой задней дверью. В бесконечном одиноке я сидел неподвижно, не обращая внимания на остывший кофе в чашке, и стараясь осознать, что же именно произошло несколько минут назад. На ум приходила поговорка: точно обухом по голове. Безусловно, я находился в оглушённом состоянии. Наконец я поднялся с места и встал в арке между кухней и гостиной, тупо рассматривая картину беспорядка, царящего в маленьком бунгало. В кофейной столике ещё с подгрудой книг и журналов, которые я собирался прочитать или уже начал читать, открыл на первой странице и бросил. Мне пришлось допустить, что я действительно швырнул свою куртку и шляпу на кресло возле двери, хотя совершенно не помнил этого. Вероятно, я мог обвинить почтовую службу в том, что все горизонтальные плоскости в доме, включая пол, были усыпаны газетами и каталогами. Стойки на кухне были тесно завалены грязными тарелками и пустыми пачками из-под овсяных хлопьев, накопившимися за неделю. Я внезапно подумал, какая неловкая ситуация возникла бы, загляни сюда мой домовладелец. Я прошёл в ванную и обнаружил в зеркале нечто неопрятное и в равной степени запущенное сидящего помятого, заросшего бородой сорокапятилетнего бывшего того человека, которым я был в прошлом, больше не существовало. Это я точно знал. На память мне пришёл вопрос из анкеты, заполняемой при поступлении на работу. Всегда ли вы чисты и опрятны? Я подавил смешок, только не сегодня. Но я хорошо понял мысли Рэнэ. С наступлением сентября кто-то ещё будет смотреть на это лицо? целый класс учеников. Мне удалось снова устроиться учителем в школу, где я работал много лет назад, когда антиохийская пятидесятническая церковь ещё только становилась на ноги. Любой пастор маленькой общины в маленьком городке знает, как важен дополнительный источник заработка. Поскольку работа начиналась только в сентябре, до сих пор она оставалась для меня некой абстракцией. Со времен собеседования, проходившего при поступлении на работу, я обрёл, собираетна всего пару раз, и никогда не рассматривал свои будущие обязанности в свете того обстоятельства, что я человек опустившийся. Всё изменится, сказал я себе очень скоро, возможно, завтра. Ладно, хватит любоваться собой. Я вышел из ванной и на ходу глянул в окно спальни, ожидая увидеть всё. Тот же побуревший за зиму холм, возвышающийся прямо к западу от моего бунгало, на вершине которого росла густая, потрепанная ветром тополинная роща. Там кто-то был. Я остановился. Я никогда никого не видел на том холме прежде. Я даже не знал толком, кому принадлежит эта земля. Но там, на самой границе рощи, стоял некто, положив руку на ствол старого тополя. Он смотрел в мою сторону и производил впечатление человека, которому совершенно некуда спешить. Не на меня ли он смотрит? Я подошёл поближе, как, ну и слегка прищурил глаза, подаваясь то вперёд, то назад, он смотрел на меня. Не просто на восток, не просто на дом, он смотрел прямо на меня. Я нахмурил брови, и он в ответ легко улыбнулся и кивнул головой. Что-то странное было в устремлённых на меня глазах. Насколько я мог судить с такого расстояния, они были тёмно-карими, но подобный взгляд вы видите далеко не каждый день. Он словно говорил без всяких слов: "Я тебя знаю". Кто этот парень? У него были чёрные волнистые волосы до плеч, разделённые пробором посередине, и бородка. Я отвел взгляд в сторону, стараясь овладеть собой и собраться с мыслями. Эй, эй, эй, эй Трейвис, выброси из головы этот бздор. На парне белая хломида. Так? Я снова посмотрел. Да, именно так, белая хломида, перепоясанная на талии с вырезом на груди с длинными свободно не спадающими рукавами. Его ноги скрывались в высокой траве, но они произвольно и самым естественным образом я представил на них сандалии. Я всю жизнь учился и преподавал в воскресной школе, и видел много рисунков и картин. Он по-прежнему смотрел на меня. Казалось, мой дурацкий вид доставлял ему неподдельное удовольствие. Наконец я помотал головой и сказал: "Нет, не может быть". Он рассмеялся и кивнул. "Да". Я спокойнее, неторопливо отошёл от окна, потом бросился к задней двери и выскочил во двор. Кто бы ни был этот парень на самом деле, я собирался узнать это через 30-40 секунд, которые потребуется мне для того, чтобы достичь вершины холма. Какой-то розыгрыш, не иначе. Кто-то послал его сюда, чтобы встряхнуть чудаковатого бывшего пастора. Но сейчас лёгкий ветерок летел вверх по пустому, травянистому склону, и тополяне подвижно стояли на фоне неба, как и положено в тёплый апрельский день. Он исчез. И сейчас и все дела. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд. Текст читал Дмитрий Оргин. Продолжение слушайте завтра в это же время.